«И ты сама этот разряд выводишь? На поверхность кожи?» Кейт кивнула. «Да, раньше было только на ладонях, как у Ару». «И у Реннесме, подсказал Эдвард. «Я долго тренировалась, и теперь могу пускать его по всему телу. Хороший способ защиты. Любой, кто меня тронет, свалится, как от электрошока. Всего на секунду, правда, но и этого хватит». Я в полухо слушала Кейт, а в голове вертелась одна мысль. «Неужели мою маленькую семью можно защитить?» если я достаточно быстро научусь. Какое было бы счастье с такой же легкостью освоить умение выставлять этот щит, с какой я освоил остальные тонкости вампирской жизни? Человеческий опыт не подготовил меня к тому, что бывает, все получается само собой, и я не надеялась, что такое везение продлится долго. Никогда еще я ничего не желала с таким жаром, как обрести способность обезопасить своих любимых. За раздумьями я не сразу обратила внимание, На безмолвный диалог между Эдвардом и Элиазаром очнулась только, когда Эдвард спросил уже вслух «А хоть одно исключение? Можешь припомнить?» Я обернулась, пытаясь понять, о чем он, и увидела, что остальные тоже в недоумении смотрят на них двоих. Они стояли друг напротив друга. Эдвард подозрительно всматривался в лицо Элиазара, чем-то недовольного, но явно чувствующего неловкость. Ты плохо о них думаешь. Сквозь стиснутые зубы выдавил Елиазар. Я удивилась в внезапной перемене настроения. Если ты прав, — снова начал он, — эту мысль ты сам подкинул, не я, — перебил Эдвард. Хорошо, если я прав. Даже не представляю, что это значит. Перевернется весь мир, который мы создали, и вся моя жизнь. Я ведь был одним из них. Ты действовал из лучших побуждений. Какая разница? Что я натворил? Сколько жизней!» Таня, успокаивая, положила руку Елиазару на плечо. «Друг мой, посвятите и нас. Я тут же отмету все сомнения. Ни один твой поступок не заслужил такого самобичевания. Если бы...» — пробормотал Елиазар и, вывернувшись из-под ее руки, снова засновал туда-сюда по комнате еще быстрее, чем раньше. Таня последила за ним глазами, потом обратилась к Эдварду. «Тогда ты объясни». Эдвард кивнул и принялся рассказывать, не сводя напряженного взгляда с Елиазара. Он пытался понять, зачем Вальтури выступают против нас таким огромным отрядом. Обычно так не делается. Да, мы самый крупный из всех когда-либо противостоящих им кланов, но ведь и раньше кланы объединялись в борьбе, однако, несмотря на численность, особого сопротивления Вальтуре оказать не могли. Да, наши узы крепче, но и это мало что меняет. Елиазар вспоминал, как и за что выносили приговор другим кланам, и у него начала вырисовываться схема, которую никто другой в свете в Альтуре распознать бы не мог, потому что сведения поступали от Елиазара к Ару в конфиденциальном порядке, и повторялась эта схема приблизительно раз в столетие. — В чем она состояла? — подала голос Кармен, также неотрывно следившая за Елиазаром. Ару не всегда принимает личное участие в карательной экспедиции. Однако в прошлом, стоило Ару кого-то заприметить, через какое-то время обязательно обнаруживались неоспоримые доказательства злостного нарушения закона в том или ином клане. Старейшины вызывались самолично проследить, как вершится правосудие, и вот тогда, почти полностью истребив весь клан, Ару даровал прощение кому-то одному, чьи помыслы, по его словам, полны раскаяния, и всегда оказывалось, что именно этот вампир обладает особенно ценным для Ару талантом. И ему всегда находилось место в свите, где он быстро проникался благодарностью за оказанную честь. Исключений не было. Наверное, лестно чувствовать себя избранным, предположила Кейт. — Ха! — презрительно выпалил на бегу Елиазар. Есть в свите одна вампирша. — объяснил Эдвард этот странный возглас по имени Челси. Она способна влиять на чувства, которые мы испытываем друг к другу, ослабить или, наоборот, укрепить эмоциональную привязанность, заставить тебя почувствовать неразрывную связь с Вальтуре, желание быть одним из них, угодить им. Елизавет вдруг остановился. — Мы прекрасно понимали роль Челси. В бою она разрывала товарищеские узы между союзническими кланами, чтобы нам было легче справиться. Если невиновные члены клана перестанут чувствовать тесную связь с виновными, можно вершить правосудие без лишней жестокости, виновных наказать без боя, а невиновных щадить. Другого способа избавить клан от необходимости сражаться целиком, кроме как разорвать эмоциональные связи, не существует. И вот для этого нужна была Челси. Мне применение ее дара всегда казалось свидетельством гуманности, милосердия со стороны Ару.